Точнее, говорил в основном магнат, а счастливый отец слушал в полуха и вяло улыбался. — Я просто счастлив, — сказал Мазур, и уже хотел было поинтересоваться, а где отец жениха? Как совсем рядом, негромко мявкнул вызов мобильника. Олеся скоренько достала трубку и поднесла к уху. — Я поняла. Бросил отрывисто. — Хорошо, мы уже идем. им звонил. — Кирилл, давай договоримся. — Малышевский мне не хозяин и даже не партнер. Ну, пошли знакомиться. Они продефилировали через переполненный банкетный зал и поднялись на верхнюю палубу. Олеся деликатно постучала в дверь каюты и, не дожидаясь ответа, вошла, потянула с собой Мазуру. — Кабинет или приемная? Мазур затруднялся точно определить название этих апартаментов, некоего Малышевского разительно отличалась от виденного внизу. Здесь не было места показной роскоши и лишним деталям. Естественная с виду простота, созданная с помощью немалых материальных усилий и средств, располагала к душевному покою, внутренней гармонии и равновесию. Эта простота была сродни простоте классически ограненного алмаза. Минимум деталей, все элементы функциональны и, разумеется, выполнены, из натурального дерева и дорогого матового стекла. Все детали строго геометрично, графически выведены. Сам Александр Олегович Малышевский вписывался в этот интерьер, словно одна из непременных и сугубо необходимых деталей, и выглядел вполне эпозантно, уж никак не напоминая карикатурных капиталистов из советских газет, брюхатых, мордатых, в идиотских цилиндрах и с непременной сигарой в зубах. Малышевский был баскетбольного роста, загорелый, подтянутый, явно следящий за собой, одетый в чрезвычайно неброский, а потому, наверное, чрезвычайно недешевый костюм. Вроде бы отдольче Габана, Насколько Мазон научился, спасибо супружнице, разбираться в кутюрных делах. А может, и подороже, чем Габана. И сразу почему-то чувствовала, что перед тобой именно хозяин, чтобы там не плела Олеся. На расстоянии сражала преслабутая харизма, которую столь любит к месту и не к месту поминать пишущие, болтающие журналистские брати. Хотя, признаться, хозяин был малость подвыпивший. Здравствуйте, Кирилл Степанович. Малышевский радушно улыбнулся и сделал приглашающий жест. Присаживайтесь, дескать. Ну, а я пойду, пожалуй. У меня на нижней палубе рандеву с плейбоем из минсельхоза. — сообщила Олеся и, не дожидаясь согласия, выскользнула за дверь. Мазур опустился в глубокое мягкое кресло и выжидательно посмотрел на олигарха. — Медленно же с вас загар сходит, — заметил тот, разливая по бокалам очередную алкоголесодержащую содержащую жидкость. — Что-то в последнее время мне все подливают, — подумал Мазур, молча принимая бокалы из рук Малышевского. — Это называется загар? — Посмотрел бы товарищ олигарх там, на вечно зеленом континенте, и даже солнце, кажется, с загоревшим до черноты. — Как там, — говорил хохол виталетчик, — все добрые люди любят Африку. — Хотел бы извиниться за сугубо неформальную обстановку, но не буду. Не дождавшись ответа, продолжал Малышевский. — Так уж получается, что разговор серьезнее некуда, а фон... Признаю, деловой. Что делать? Свадьба. А гости по-другому оттягиваться не умеют. Не обучены. Ладно, и тут есть своя прелесть. Вопрос не в этом. Позволю себе поинтересоваться. Отдыхать, будучи в отставке, не устали? Хорошо, как не сказал, будучи на пенсии. А что, сумеете помочь? Обезоруживающе улыбнулся Мазур. Малышевский... Не дожидаясь, пока Мазур поднимет бокал, Сент-Эмильона чокнулся с ним. «Вы напрасно иронизируете, Кирилл Степанович. Я не благодетель, не меценат, я не подаю. Я плачу за работу. Качественно сделанную работу оплачиваю качественно. И одноразовую работу оплачиваю одноразово. Однако вся фишка в том, что одноразовые специалисты мне не нужны». — Настоящего профессионала имеет смысл слонить к постоянной работе, пока его не переманили конкуренты, и вы мне кажетесь именно таким профессионалом. — Что на этот раз вывозить будем? Или кого? Откуда? — с преувеличенной деловитостью поинтересовался Мазур. — Хватит, а? — едва заметно поморщился Малышевский. — Вывозить. — Мелко плаваете, адмирал. — Вывозить найдутся исполнители поглупее и, пардон, помоложе просто ваше нынешнее положение мягко говоря не соответствует вашему потенциалу вот я и решил предложить вам вполне достойное а достойную он щелкнул пальцами черт как это правильно назвать не компенсацию не работу ни зарплату не ни... мазур вежливо пожал плечами искать сами барин решайте как это назвать да ну и фиг с ним махнул рукой малышевский назовем это должностью Никакого криминала, никакой противозаконной деятельности, ничего, чтобы противоречило вашим принципам.